«Не забывается такое никогда». Но был в моей жизни еще один Новый год. Пожалуй, самый-самый. С ним не сравнится ни один из вышеописанных. Ни даже тот с привидениями, ни тем более парижский. Мне было чуть больше двадцати лет. Я еще не был женат. Жил на съемной квартире в Москве. Один из моих лучших друзей рано женился. Перед самым Новым годом его жена легла в больницу на сохранение». Он ее очень любил и не представлял встречи Нового года, а значит и нового счастья, здоровья и долгих лет жизни без нее. Однако это была советская больница. Пробраться в нее практически не представлялось возможным. У входа сидели вахтеры, пенсионеры КГБ, которые самонадеянно считали, что все еще служат родине и выполняли практически государственный долг. Ловили врагов народа даже при входе в больницу. Мы тоже были другие в ту пору. Юные романтики, что в советское время чаще всего приравнивалось к хулиганству. И все-таки мы решились. 31 декабря где-то около 11.30 начали осторожно подниматься по пожарной лестнице на второй этаж. Пожарная лестница проходила мимо окошка женского туалета. При себе у нас было две бутылочки советского игристого, полусладкого шампанского и легкий сырковой закусон с ванильными сухариками. Как и договорились, жена друга встретила нас, радостно распахнув окошко женского туалета и даже положила коврик на подоконник, чтобы мы вытерли ноги и не оставили следов. Словом, начиналось все по плану. Радость встречи в романтическом месте, короткие вопросы о здоровье. Поскольку Новый год вот-вот должен был наступить, мы скоренько открыли шампанское. Вынули из карманов принесенные граненые бокалы, и тут в коридоре послышались шаги. Судя по вялому, без энтузиазма, шарканью, тапочек оленолеум, это были явно не вахтеры, не охрана, не отставные когибисты, а пациенты. Мы с другом еле-еле успели спрятаться в одной из кабинок. Жена друга выбежала из туалета в коридор, чтобы ее, не дай бог, с нами не застукали. В советское время могли за такое не только выгнать из больницы, но еще и написать письмо с обвинением в комсомольскую организацию по месту работы. Шутка ли? Комсомолка распивала шампанское с двумя мужиками в женском туалете. На работе бы ее тогда заклеймили позором, и она стала бы невыездной даже по туристической путевке в Польшу. Должен признаться, с испугом и с другом совершили тогда непростительную ошибку. Нырнули почему-то не в крайнюю кабинку, а в среднюю. Всего их было три. Слава богу, хоть успели поставить ноги на унитаз и упереться спинами в стенки, чтобы наших ног не было видно в зазор между дверью и полом. Такие зазоры всегда делали в советских туалетах. Это на западе человек закрывался в кабинке, и на внешней стороне ручки двери появлялся красный цвет, мол, занято, не рвитесь, не дергайте, не вышибайте дверь. А у нас, чтобы узнать, занято или нет, вошедший должен был наклониться, заглянуть в зазор. Примета была такая, если ноги у унитаза есть, значит кабинка занята, если нет – свободно Вошедшие, судя по голосу, были среднего возраста, но не старые. Тем более, если учесть, что они находились в гинекологическом отделении, где лежат на сохранении. Они заглянули во все зазоры под дверями, удивились, что средняя кабинка закрыта а ничьих ног не видно, подергали нашу дверь. Слава богу, дверь их напор выдержала. Одна из них сказала «Наверное, ремонт». Нам полегчало, но ненадолго. Они заняли свободные кабинки по обе стороны от нас. А дальше нам потребовались довольно серьезные усилия, чтобы сдержаться. Одна из женщин, уже устроившись поудобнее, задала другой, в обычной ситуации банальной, А учитывая место, где мы все находились, я бы сказал философский вопрос. «А кто у тебя все-таки был первый? Первый вообще?» – переспросила вторая. «Или что ты имеешь в виду?» Я собрал все силы, чтобы не свалиться в унитаз. Тем более, что женщины, не зная о нашем присутствии, стали обсуждать мужиков, перебрасываясь через нас вопросами-ответами, как волейбольным мячиком через сетку. Вот Тут и наступил Новый год. Разве можно его когда-нибудь забыть? Вдвоем с другом, поджав ноги на унитазе, с открытыми бутылками шампанского в туалете женского гинекологического отделения под разговор о мужиках, двух, прямо скажем, не очень здоровых женщин. Как встретишь Новый год, так его и проведешь. Словом, не так много было в моей жизни новогодних ночей, которые не стерлись из памяти кнопкой «Время». Большинство слились в одно воспоминание, в один праздник с одинаковыми, никогда не сбывающимися тостами, бесчеловечной объедаловкой и недельным отходником после выпитого за здоровье. Если компания большая, непременно найдется несостоявшийся поэт, который еще с утра подготовится к тосту, запасется рифмами, древнее которых только египетский сфинкс и Килиманджара поздравляю, желаю, тогда, когда, туда-сюда, ты цветы, да, года, здоровья, коровья. Или поднимется из-за стола какой-нибудь цицерон в таблетке, постучит ножом по бокалу, чтобы все притихли, и с загадочно лукавым выражением лица Деда Мороза, который сейчас достанет из мешка Останкинскую башню в натуральную величину, пожелает всем того, чего они сами себе желают. Посмотрит на всех свысока. Мол, ну, как я сказал? Вы же такого никогда ни от кого не слышали. Выждет пауза, чтобы каждый успел порыться в своих мечтах и понять, что же он себе желает. И поменяв загадочность Деда Мороза на серьезность тамады на похоронах, добавит, а также снова пауза для придания моменту кульминации. Так у жонглеров перед главным трюком смолкает даже барабанная дробь. Повторит, а также желаю всем... Большого человеческого счастья. Слово человеческое выделит интонационным курсивом, как учили еще в школьной самодеятельности, подчеркнув тем самым, что где-то есть и нечеловеческое счастье, но он его великодушно никому не желает. Самым оригинальным у таких инкубаторских остряков считается тост за женщин. Они и его пытаются зарифмовать. Получается что-то типа за наших дам сейчас поддам. Главное в этом то есть успеть его произнести, пока все мужчины могут приподняться из-за стола, а у женщин еще не развалились прически. Женщины перед Новым Годом и впрямь красавицы. Где-то до часу ночи. Весь день по парикмахерским, салонам красоты. У одних прически похожи на средневековые башни с виадуками, у других на торты с розочками, у третьих на гнезда диковинных африканских птиц. У всех маникюр, педикюр, приклеенные ноготки, как у любовниц Дракулы. Но главное – глаза. Они, как маленькие фонарики, светятся в надежде, что в новом году все будет по-другому, по-новому. А для того, чтобы эти надежды сбылись, осталось совсем немного. Поесть и выпить за большое человеческое счастье. Поэтому тому, кто этот тост предложил, большое за него человеческое спасибо. Только наши могут с таким детским простодушием вкладывать в празднование Нового года всю неизрасходованную за свою несуразную жизнь энергию российской удали, в надежде, что с 1 января его жизнь станет суразной. Шутка ли, 15 дней перед Новым годом закупать продукты в магазинах, чтобы съесть их в одну ночь? Народная мудрость гласит, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Я часто с ужасом вспоминал эту мудрость, когда видел, сколько людей, и я в том числе, съедали в новогоднюю ночь. Ну, за здоровье! Этот тост после того, что съедено и выпито, так же абсурден, как пожелание черепахи успешного забега на 400 метров с барьерами среди кенийских бегунов. Сначала до 12 проводы старого года. Салаты, огурчики, помидорчики, грибочки, рыбка малосольная, лобио. Это разминка. Да, чуть не забыл. Мясное ассорти и пирожки с бульоном. Повторяю, это до двенадцати. Полночь. Поздравление главы государства. Куранты. Шампанское. Шампанское с водочкой, чтобы пробрало. Ну вот. А теперь, когда Новый год наступил, можно, наконец, и поесть. Жена, давай, что там у тебя еще есть, чтобы нормально поесть? Картошечку, селедочку, курочку, все, давай. Курочка не чихала? Нет? Да если и чихала, не страшно. Мы ее водочкой продезинфицируем. Ну, долгих нам всем лет жизни. Еще один бесперспективный тост, потому что, если так есть и далее, то жить останется дня три, не более. После курочки селедочка под шубой. Грибочки, огурчики, помидорчики по второму кругу. Мясная нарезка по третьему. Бедные женщины полночи подносят, убирают, расставляют. Но самое главное – волнуются, взмахивая руками, как лебеди, крыльями на пруду. Ой, не знаю, холодец, застынет или нет. К часу ночи их прически опадают, гнезда разваливаются, Розочки на тортах теряют лепестки, ноготки отклеиваются, тушь под глазами пускает первые темные ручейки. Каблучки на уставших ногах меняются на домашние тапочки. В длинных платьях и домашних тапочках наши красавицы выглядят чуть изящнее, чем балерины в галошах. В глазах уже не горят фонарики надежд на новую жизнь. Зарядка у батареек закончилась. Энергия осталась только на волнение о холодце и чтобы помыть посуду. Однажды я встречал Новый год в компании «Поп-звезд». У известной певицы к середине ночи сдвинулся парик, отклеились ресницы и упали, ударившись об стол, обе груди, которые на чем-то держались подтянутыми, чуть ли не на пластыре. У мужиков к середине ночи съезжают на бок галстуки, вылезают из брюк рубашки. мне Мне доводилось пару раз видеть края рубашки, торчащие лоскутками из ширинки. Ну что ж, давайте это, как он сказал, большого нам всем человеческого счастья. Кстати, что там у тебя с холодцом, жена? Неси, жрать охота. Появляется долгожданный холодец. В целлюлитном желе недобритая поросячая копытца. После всего съеденного, положенный сверху, Отлокированный пивком, он создает ощущение, что внутрь залили столярный клей, и этот клей начал там в недрах организма быстро загустевать. Но это не смущает настоящих витязей еды. Тосты становятся длиннее, задушевнее. Ну чтобы у всех все было. И чтобы в новом году мы все как надо, и чтобы вообще, сами понимаете, «Поехали! Короче, вздрогнем за наших дам! Или вздрогнем от наших дам! Как правильнее! Дамы, вы где? Вон они, бедненькие, на кухне посуду моют! Дамы, слышите, с новым вас счастьем!» К утру появляются первые павшие. За столом остаются только настоящие герои, готовые на подвиг, а точнее, немедленно расправятся с врагом русского народа Наполеоном. Я не раз наблюдал, с каким азартом русские люди едят Наполеон. Они борются с этим десертом с неким чувством тоски по былому патриотизму. Кто не сможет съесть весь кусок, тот его хотя бы по-партизански понадкусывает. Но особенно я всегда завидовал тем, кто даже после Наполеона, положенного поверх холодца, продолжает кокетничать с дамами, надеясь на предутреннее продолжение неожиданно завязавшегося застольно новогоднего романа. А вдруг это и есть новое счастье? Тогда главное не опростоволоситься на старте. Даже после десерта они продолжают упорно есть мясную нарезку с сельдереем, поскольку кто-то кому-то когда-то всерьез сказал, что мясо и сельдерей улучшают потенцию. Почему-то наши мужики уверены, что перед тем, как заняться любовью, надо не просто хорошо, а, как говорят в народе, хорошенько поесть. Да, остались еще на свете такие экземпляры, которые не знают, что заниматься любовью, объевшись, все равно, что бежать в стометровку после русской бани с вениками. Хватит сил секунд на девять. Одно утешает дамы в новогоднюю ночь, съедают не меньше мужиков. Им и шести секунд достаточно. Наконец, где-то к 6-7 утра отпадают последние и отходят ко сну, глядя на недоеденное со счастливой мечтой. Ну, завтра хоть позавтракаю. Счастливые женщины. Утром не надо готовить. Жаль только кто-то испортил холодец, заснул за столом, уткнувшись в него лицом. Впрочем, тому как раз лучше всех. Холодец остужает. Хорошо, что он все-таки застыл. Все это происходит на фоне елочки, свеженькой и радостной. А она не пила, ее фонарики не потухли, поэтому она и утром похожа на ту новую жизнь, которую каждый мечтает, как и елочку, зажечь с первого дня Нового года. Однако, поскольку в первые дни необходимо доесть то, что осталось, мечту, как правило, переносят на первый понедельник. Первый понедельник рядом с родным православным Рождеством. Не праздновать святотатство. Потом Старый Новый Год. Потом еще важнее. Новый Год по китайскому календарю. Для нас, православных, святое дело. Русский с китайцем братья навек. Тем более, что китайский Новый Год длится неделю. К тому же остался кусочек курочки с празднования Нового Года. Не даешь обидишь женщину. После китайского Нового Года пришла пора готовиться 23 февраля. Настоящий мужчина 23 февраля празднует до 9 мая, иначе он не защитник Отечества. Конечно, кое-у кого возникали надежды начать новую жизнь после 8 марта, как раз в канун Великого Поста. Но поскольку из Великого Поста большинство у нас соблюдает только Масленицу и Пасху, очередная мечта о Великом Посте заменяется очередным Великим Отходником. В него попадают 1 и 9 мая. Вместе со вторым, третьим и так далее. А там уже подкрадывается незаметно день независимости. Особый праздник. Тайный его смысл. От тех, кто столько ест и пьет, уже ничего не зависит. Далее праздничный марафон. День пограничника. День железнодорожника. День трубопрокатчика. День моряка. День десантника. День уборщиков улиц после дня десантника. Между ними день взятия Бастилии день приручения собаки от стеками день знакомства проживальского с его лошадью и так весь год да что там год всю жизнь может поэтому одно из самых грустных занятий в жизни разбирать после нового года подсохшую как и мечта елку и выносить ее на помойку последнее время когда я смотрю как мы встречаем новый год я все чаще думаю что этот праздник – результат какой-то сбившейся программы человечества. Прежде всего, почему он празднуется ночью? Хорошие дела ночью не делаются, за исключением детей. И то, говорят, если их проектировать по утру то они получаются светлоауровие. 1 января даже не начало зимы, не смена времени года. Кто задурил нам головы? В какой момент истории человечества это произошло? В золотой век нашего далекого прошлого, когда торговцы еще не руководили миром, а религия не была проекцией веры на обывателя, люди поклонялись солнечному свету. Недаром во всех легендах, мифах и сказках вампиры, беса и другая нечисть исчезала с появлением первого солнечного луча. Поэтому наши предки, которые еще не разорвали связь с природой, встречали Новый год, 23 марта. С утра, когда день становится длиннее ночи, свет побеждал тьму. Начинали праздновать с бани и с молитв. А сегодняшняя наша встреча Нового года – это обжираловка во тьме. Шабаш. Поэтому тьма и побеждает нас в течение всей нашей жизни. Потому что как встретишь…